«Они». Анна сидела на лавочке в парке, наблюдая за поцелуем влюбленных. «Какая она, любовь?» «То, что было в ее жизни до этого дня, сложно назвать любовью, если Елена права. Каждый раз бежать, спасать, протягивать руку помощи, идти навстречу, понимая сложность периода в жизни мужчины. Что же это тогда?» Тот самый осколок памяти подсознания, в котором ей пришлось пережить странные чувства. А хочет ли она узнать, что было на самом деле тогда? Или просто отпустить? Ведь они же с психологом отработали это. Лучше отпустить и забыть. Пусть мою жизнь войдет настоящий мужчина, любящий и заботливый, подумала Аня. Обеденный перерыв подошел к концу. Пора возвращаться в офис. На работе щебечущая Милка рассказывала о встрече с галантным мужчиной, который спас ее от происшествия на перекрестке. Высоченные, спортивные, глаза голубые, бездонные, на хорошей тачке. Вас тоже наделилась впечатлениями коллега. Почему-то Аня мило напоминала канарейку. В яркой одежде, на тоненьких ножках в ботфортах, Образ этот подтверждал предположение. Иногда Аня хотела сказать «заткнись», но чаще просто говорила «мелочка, если можно, минуту тишины». Благо умом и сообразительностью птица говорун отличалась, замолкала, уходила в соседний отдел рассказывать о своих нескончаемых флиртах и рыцарях. Все шло как обычно, пока Аня не ощутила странный озноб. Сначала девушке показалось, что кто-то включил кондиционер. Проверила гипотезу, исключила из версии сквозняки из открытых окон в коридоре. Через час, осознав, что леденящий холод пронизывает ее насквозь, Аня попросила начальника отдела отпустить ее пораньше. «Простудилась», — подумала она. Заехала по дороге в аптеку, зашла за продуктами в магазин. Еще совсем немного, и вот оно, долгожданное ощущение тишины и покоя в укромном уголке ее вселенной. Возможно, это и не простуда вовсе, скорее переживание по поводу сеанса с Еленой. Не стоит так долго заниматься самокопанием. Анна решила для себя, что больше не станет прибегать к помощи психотерапии. Что толку от того, что вернули они это воспоминание? Может, вовсе не возвращали его, а психолог ей внушила, что это отголоски памяти, чтобы доказать результативность их занятий. Капли весеннего дождя застучали по асфальту, напоминая о недавнем сеансе. Лампы ночного освещения еще не успели включить. Во дворе темно. Ослабленная и уставшая, Аня подошла к двери подъезда. Скрыться бы от шума дождя, не вспоминать сеанс замкнуться в маленькой квартирке и не слушать. В поисках ключей следовало содержимое своей сумки, и в этот момент подъездную дверь с громким грохотом вышибли изнутри, опрокинув девушку, словно беспомощного майского жука, на спину. Продукты рассыпались из пакетов. На мгновение она потеряла ориентир в пространстве. Перед ней, протягивая руку помощи, в свете был виден мужчина, виновник ее падения. Анна смотрела завороженно. Она узнала его по рукам. Энергия, которая обволакивала ее рядом с ним, полностью совпадала с той, которой обладал мужчина из закоулков ее подсознания. Замедленный кадр немого кино. Мужчина молча помог девушке встать. Рядом с ним она казалась такой маленькой и беспомощной, но наблюдала за движением его рук. Собрал в пакеты продукты, вручил ей их и скрылся в темноте двора. Миска с хлебом и исчез во тьме. Он шел быстро, подняв воротник куртки, словно и для него этот дождь тоже был чем-то тревожным. Она смотрела ему вслед. Невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место и обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвется. Анна не успела рассмотреть его лицо, но это происшествие не давало ей покоя. Ночью у нее поднялась температура. Тревожные сны с желанием еще раз когда-нибудь в жизни почувствовать тепло его рук, оказаться рядом. А вдруг история на сеансе не воспоминания, а предостережение? Нет, она отчетливо понимала, что это было когда-то давно. Или это и есть та самая загадочная карма, и история повторяется. Он даже не заговорил с ней, не извинился, просто сбежал в ночь. В этот вечер Мирону удалось добраться домой до начала приступа. Но уже в лифте он понял, что не успеет заблокировать нахлынувший тремор. С трудом опираясь о стену в холле на этаже, прислонил карту для входа в квартиру. Головная боль монотонными ударами висок усиливалась. Выпил таблетку. Эффекта не дало. Он потерял время. Необходимо срочно позвонить лечащему врачу. Дрожащими руками взял смартфон, открыл контакты, нажал кнопку вызова. Абонент не отвечал. Отшвырнул телефон в стену. Опустившись на пол, Обхватил голову руками. Промокшая одежда сковывала движение. Холод пронизывал насквозь. Дыхание учащалось. Пульс бешеным ритмом бил тревогу. Надежда была лишь на то, что доктор поймет сигнал и отправит бригаду. Мышцы тела сжимались в судорогах. Предательский писк в ушах. Все. На противоположных берегах одной реки он и она от боли и одиночества, лежали неподвижно. Две судьбы, две жизни, две истории.